При самом лучшем урожаю у сосновцев своего хлеба дольше великого поста никогда не хватало, и нужда заставила их приняться за промысла, все-таки под у убогому хозяйству. От края до края сосновки при каждом из 35 дворов стояли небольшие придильни. Там и мужчины, и женщины всю зиму и часть лета сасовку прили, сбывая пряжу в соседний город канатным заводчикам.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 Долго служил в Мураме у богатого купца в приказчиках, и по смерти своей оставил племяннику с чем-то две потом и кровью нажитых денег. Такие деньги для крестьянина богатство немалое, ежели сумеет он путем до да столком в оборот их пустить. Сила Петров мужик был не пьющий, толковый, расчетливый, бережливый, вел хозяйство не разиня рот, слыхал, что по иным местам Денежные мужики от торговли бычками хорошую пользу получают. Распросил кое-кого, как они это делают. Раскинул умом, раскумекал разумом. Свукола, как телятся жуколы. Вплоть до поздней весны стал он разъезжать по ближним и дальним местам и скупал двух или трех недельных бычков почти за бесценок. Телятины простой народ ни за что на свете в рот не возьмет.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 Сам про себя раздумывал и хозяйке говаривал. Не быть пути в гараньке. Станет он у Бога даром небо коптить. У царя даром землю топтать. Будет толку от него, что в амете от гнилой соломы. Станет век свой бродить, да по людям бабы разводить. Робко заступалась мать за своего любимца. Тем его оправдывала, что он еще махонький. А вот, дескать, Бог даст, в разум войдет, тогда поправится.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 Потолком. Часовник живо прочел. Не Федыч за псалтырь его посадил. И году не минуло, как Герасимуш двадцатую кафизму дочитывал. Не по нраву пришлось это силе Петрову. "Грамотей не пахарь», — говорил он. «А гараньки не попить, не приказным быть. Много стало, но неграмотных. Да что-то мало сытых из них видится. И ему, пожалуй, придется с грамотой век свой по миру бродить».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 палкой бы гнал от себя. Нефёдыч ответил, «Нет, этого я сделать не могу». Грозился Чубалов, что ежели так, так он со своей семьей отшатнется от старой веры и уйдет в Великороссийскую. Но и это не подействовало на Нефёдыча. «Свой разум в голове имеешь, Силы Петрович», сказал он, «Как знаешь, так и поступай, Коля о душеньке своей думать не хочешь». Говорил, однако, шучитель ученику,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 Что Антихрист царит в ней, и что ее крещение еретическое, и потому оно не есть крещение, но паче осквернение, а сами тем крещением крестимся. Стало быть, скверним себя и заранее души свои сатане продаем. Как же это так? Поповщина, как и мы, зовет Господствующую церковь, отпавшую от истины, и все ее действия и чиновства считает безблагодатными, а сама священный чин от нее приемлет, а через него и все освящение, все таинства. И тут что-то не так, и тут истины что-то не видится. Беспоповцы ни таинств, ни освящения не имеют и отрицают Христову Церковь в нынешние последние времена. А ведь Христос обещал пребывать в Церкви до скончания мира. Как же это так?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 До засновки об этом слухов не дошло.